реагировал на одно письмо из десяти. При этом забывал наклеивать марки. Его часами дожидались люди, которым Мокер назначал свидания. Короче, Вилья был чересчур одыхотворенной личностью для простой работы. Зато целыми днями, куря сигару, говорил по телефону. Разговоры велись по-английски. Содержание их было нам малодоступно. Однако беседовал Мокер то и дело принимался хохотать. На этом основании Баскин считал все его разговоры празными. Мокер оправдывался: "Я генерирую идеи". Баскина раздражало слово "генерирую". Мокер тоже не жалел Баскина. Он называл его товарищем Сталиным, обвинял в тирании и деспотизме. Соло на Андервуде. Баскин и Мокер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 Лёвы Дроздов говорил: "За что все так ненавидят евреев? По-моему, румыны и китайцы ещё хуже". Лариш Швицер в редакции появлялся нечасто. Первые месяцы вёл себя деликатнейшим образом. Казалось, газета его совершенно не интересует. Важно, что она есть, фигурирует в соответствующих документах. Для чего ему газета, я так и не понял. Затем Он стал более придирчивым. Видимо, у него появились советники, консультанты. Как-то раз мы давали израильский путевой очерк, сопровождали его карты Иерусалима. На следующее утро в редакции появился Швейцер. Что вы себе позволяете, ребята? Что это за гнусная антисемитская карта? Там обозначены крестиками православные церкви. Баскен сказал: "Мы не виноваты. Кто же виноват?" Повысил голос Швейцер. Крестоносцы, ответил Баскин. Они построили в Иерусалиме десятки церквей. Тогда Лари Швейцер закричал: "Пускай ваши засранные крестоносцы издают собственный еженедельник, а мы будем издавать еврейскую газету без всяких православных крестов". Этого ещё не хватало. "Ну и мудак", сказал Баскин. "Что такое ну им удак?" Внезапно заинтересовался Швейцер. Идеалист, романтик. Перевёл Виля Мокер. Сола на Андервуде. Мой друг Изи Шапира часто ездил в командировки по Америке. Оказываясь в незнакомом городе, Изи первым делом брал телефонную книгу. Его интересовало, много ли в городе жителей по фамилии Шапира. Если таковых было много, город Изи нравился. Если мало, Изи охватывала тревога. в одном техасском городке Изя, представляясь хозяином фирмы, сказал: "Я Изя Шипират". "Что это значит?" удивился бизнесмен. И всё-таки дело шло. Она списали крупнейшие американские газеты. Две статьи вышли под одинаковыми заголовками: "Русские идут". К нам приходили радио и тележурналисты. Нами интересовались славистские кафедры.